Глава 13. Проводив Боброва, я вошел в столовую и увидел Бориса, который грел в небольшой кастрюльке воду. Помощник обернулся и стал извиняться. «Простите, Иван Павлович, новый чайник...» «Не работает», — догадался я. «Поэтому вы греете воду на плите». «Дайте-ка я включу свое приобретение. Если не будет должного эффекта...» Борис выключил конфорку — «Лучше не трогайте электроприбор». «Не волнуйтесь, я сам отправлюсь в магазин для неприятной беседы с продавцом», — пообещал я и нажал на кнопку. Послышалось шипение, затем завыл гнусавый голос. «Бледной зарей озарился тот старый кладбищенский двор, а над сырою могилой плакал молоденький вор». Я вздрогнул от неожиданности. «Боря у нас телевизор заработал?» Помощник выключил чайник. «Это он». «Я не понял». «Кто?» «Чайник», — коротко ответил Борис. «Никогда не поверишь, что он может петь», — засмеялся я и опять нажал на кнопку. «Когда в Союзе процветал застой...» «В Тобольске на заснеженных широтах сопровождали внутренний конвой, гай уазик и охраны рота!» — замурлыкал на этот раз Баритон. «С ума сойти! Чайник с музыкой!» — оторопил я. «Нам такой не подходит. Да и репертуар у него, прямо скажем, специфический. Боря, я съезжу на квартиру к Вадиму, посмотрю, что там да как» потом вернусь и схожу в торговый центр. «Иван Павлович, у меня будет свободное время, я сам решу проблему», — не согласился Кузнецов. Мне стало понятно, что Боря считает меня никчемным существом, не способным даже чайник купить. Небось он горько сожалеет, что не сам помчался в магазин, а пошел на поводу у меня, позволил мне самому выбрать прибор» и результат не замедлил себя ждать. У нас поселился диковинный агрегат, который голосит нечто непотребное. Соединение чайника с плеером кажется мне странным. Если бы этот симбиоз исполнял Моцарта, Губайдулину, шнитки, я мог бы еще примириться с ним. Но зонги, которые любят заключенные, никогда не восхищают вашего покорного слугу. Я далек от мира за колючей проволокой и не нахожу в нем ни малейшей романтики. Нет уж, сам обменяю поющий чайник. «Коробка от «Чуда техники цела»?» — поинтересовался я. «Если да, положите в него сего Карузо. На обратной дороге я поменяю его на обычный чайник». Примечание. Энрико Карузо, 1873-1921 годы всемирно известный итальянский певец Тенор. Конец примечания. Боря решил поспорить. «Зачем вам время и нервы тратить?» «Ну уж нет. Надо сломать уверенность помощника в моем бытовом идиотизме. Хотя один раз мне поставили такой диагноз. Уж не помню, в каком классе я учился, когда в нашем почтовом ящике оказалась повестка». Ученику то ли 9-го, то ли 8-го класса Подушкину надлежало встать на учет в военкомате. Я отправился по указанному адресу, где мне дали анкету. Паспортные данные я заполнил быстро, потом пошли другие вопросы. «Каким видом спорта занимаетесь?» «Да никаким». «Ваш любимый вид спорта?» Сначала я подумал, что уже дал ответ, Потом догадался, что могу тренироваться в беге на короткие дистанции и любить художественную гимнастику. И по-детски честно написал, что занятия физкультурой меня не привлекают. По всем кабинетам я прошел беспрепятственно. Но в последнем сидела бабуля, у которой на голове было сооружение, смахивающее на любимую мною плетеную булку. Пожилая дама стала задавать вопросы. «Что ты больше всего любишь?» «Читать», — ответил я. «Я имею в виду из еды», — уточнила врач. «Ну, например, макароны или картофель». Я задумался и в конце концов заявил. «И то, и другое». «Ладно», — кивнула бабулька. «Чем лапша отличается от вермишели?» «Ничем», — удивился я. «А собака от кошки?» — продолжала врач. «Собака — это собака, а кошка — это кошка», — ответил я. «Вот в этом разница». Все остальное у них одинаковое, — осведомилась тетка. Я начал загибать пальцы. Четыре ноги, хвост, туловище, голова. Строение тела похожее. Только собака — это собака, а кошка — это кошка. «Отлично — Отлично, — похвалила меня дотошная бабуля. — Скажи, можно ли есть компот вилкой? Я вспомнил, как вчера добыл из своей чашки узвара чайной ложкой круглую винную ягоду, А она тут же шлепнулась на скатерть. Николетта посмотрела на меня и заорала. «Взрослый совсем, а до сих пор не можешь запомнить, что ягоды из компота вынимают вилкой!» «Ваня!» — окликнула меня тетка Эйболит. «Что ты решил? Можно есть компот вилкой?» «Конечно, и даже нужно!» — заявил я, радуясь, что знаю правильный ответ. Доктор кашлянула. Мальчик, недавно прочитавший романы Рея Брэдбери, Айзека Азимова, Станислава Лема, решил, что настала минута, когда он может высказать свое желание. И я заявил. «Очень хочу служить в космических войсках. Но вообще-то я мечтаю стать таким, как Крис Кельвин. Это кто такой?» Жила медсестра, которая до сих пор молча сидела за столом у стены. «Ученый. Он прибыл на Солярис и встретил там свою умершую жену. Это если кратко. Если хотите, я расскажу подробно, — оживился я. — Спасибо, Ванечка. — приторно-ласковым голосом остановила меня доктор. — Ступай, детка, в коридор. Подожди там. Я вышел в небольшой тамбур, который отделял кабинет врача от общего коридора, и услышал вопрос медсестры. — Этому какой диагноз указать? — Пиши «бытовой идиотизм», — ответила врач. Я прогнал это воспоминание и решительно отверг попытку Бориса пойти в магазин. «Мы с чайником сейчас уедем вместе. Не хочу лишний раз домой заезжать».